Глава тридцать Когда друзья покинули, наконец, Морка и сели в казенную коляску, Терентьев сказал извиняющимся тоном. «Вы простите, господа, но я вас довезу только до биржи. Мне еще в контору нужно». Примечание. Терентьев имеет в виду биржу извозчиков на Лубянской площади. Конец примечания. «В это-ка это какое это — подивился Белецкий. «Ехали бы спать, Анатолий Витальевич. Утро вечером мудренее». «Да я бы с радостью!» вздохнул помощник начальника московского сыска. «Да только мне завтра с самого утра должно Аркадию Францевичу полный отчет представить о ходе дознания трагедии в Разумовском клубе. Директор гимназии, где мальчик погибший учился, жалобу, вишь ты, на нерасторопность сыскной полиции подал. Дескать, такая трагедия. Погиб сын и брат героев войны, во всех отношениях положительный молодой человек. А мы рвения должного не проявляем». — И ведь сразу на имя градоначальника реляцию-то подал. Он, директор этот, оказался в большой части у супруги градоначальника, которая является патронессой какого-то там союза патриотического просвещения искусств, будь он не ладен. А жалобщик наш, активный того общества участник. — Как вы сказали, общество называется? — встрепенулся Руднев до этого момента то ли от усталости, то ли от глубокой задумчивости, остававшейся к разговору абсолютно безучастным. «Союз патриотического просвещения искусств», — повторил Анатолий Витальевич. «Молодежь, видите ли, перековывают под реалии момента. Идейных патриотов растят!» Сыщик отвернулся от собеседников и тихо, как бы про себя горько и зло добавил. «Мало им пушечного мяса». «И что, директор ваш?» — не отставал от коллежского советника Руднев. «Он у себя в гимназии тоже патриотов растит». «Видимо. По крайней мере, учеников своих он летом в лагерь юных разведчиков вывозит». «Такие лагеря какой-то там английский генерал придумал, чтобы, значит, мальчишек в истинных джентльменов воспитывать». Примечание. Терентьев говорит об основателе скаутского движения Роберте баден Пауэле. В России скауты первоначально назывались «юные разведчики». Конец примечания. От чего Дмитрий Николаевич, вас так это заинтересовало?» «Основателем Союза патриотического просвещения искусств является Всеволод Александрович Остроградский», — объяснил Руднев. «Странное совпадение, не находите?» «Надо будет мне завтра к нему наведаться и вопросы позадавать». «А я тоже знаю человека, имеющего отношение к юным разведчикам», — оживился Белецкий. «Мы с ним вместе участвовали в экспедиции вашего отца, Дмитрий Николаевич. Этот господин уже несколько лет мальчишек в лагерях походным навыкам обучает. Могу у него про гимназиста погибшего порасспросить. Вдруг он его знает?» «Пока не надо», — отмел предложение Руднев. «Ты, Белецкий, лучше по другим своим знакомствам пройдись по боксерам и кулачным бойцам, разузнай все, что про Ваньку Бешеного говорят». «На этого типа и у нас с искном сведения имеются», заметил Терентьев. «Я уж смотрел, бандит как бандит, малость на голову хворый, в том аспекте, что жестокостью особо отличался. Что вы, Дмитрий Николаевич, еще про него знать хотите?» «Хочу знать, почему среди всех других душегубов Шлау выбрал именно его». Как пересеклись дорожки бывшего кулачного бойца и германского резидента, являющегося при этом университетским профессором и сотоварищем заговорщика Вервольфа? Терентьев скептически хмыкнул, но Руднев внимания на то не обратил, а заговорил о другом. «Как вы думаете, Анатолий Витальевич, можно ли выяснить, какие заказы получали все эти заводы за последние полгода?» Дмитрий Николаевич передал коллежскому советнику список, полученный Давича от мнимого страховщика. Сыщик потер подбородок. «Боюсь, задачка непростая», — проговорил он. «Фабриканты свои коммерческие секреты хранят тщательней, чем министерство двора свои. Предъявлять документы они обязаны только по судебному запросу. А получить такой в отношении заводов, где мощь нашей армии куется, сами понимаете, совсем непросто. Подумаю, что можно сделать». На том друзья и расстались. Сговорившись, на завтра встретиться у Анатолия Витальевича в конторе. На следующее утро... Руднев отправился искать встречи с Остроградским. Дома Всеволода Александровича не оказалось. В московской штаб-квартире Министерства иностранных дел, которую за явную второстепенность столичные остряки прозвали дипломатическим, Зерентуем, его тоже не было. Примечание. В Забайкальском селе Горный Зерентуй находилась Зерентуйская каторжная тюрьма. Конец примечания. Но там Дмитрию Николаевичу повезло наткнуться на всеведущего секретаря, который с чрезвычайно важным видом доложил, что их высокоблагородие нынчес будут не раньше полудня, поскольку всю первую половину дня изволят посвятить делам Союза Патриотического Просвещения Искусств, а именно подготовке выставки художников-баталистов в доме фабриканта Мещерякова. Руднев направился в особняк мецената, где наконец то застал Остроградского. Дмитрий Николаевич велел передать ему свою карточку с просьбой уделить немного времени для беседы. Хотя с Всеволодом Александровичем знакомы они были лишь шапочно, дипломат проявил свойственную представителям его профессии деликатность и радушно пригласил Руднева пройти к нему в залу, где в это время развешивали по стенам батальные полотна. — Как вам нравится эта экспозиция, Дмитрий Николаевич? — с нескрываемой гордостью спросил Остроградский, обводя зал широким жестом. «Не правда ли, от взгляда на эти картины сердце начинает биться чаще, а душу наполняет ликование идущего в атаку воина?» «Мне незнакомо ликование воина», — сухо ответил Дмитрий Николаевич. «Я никогда не ходил в атаку, впрочем, как и вы». Несколько обескураженный холодностью собеседника, Всеволод Александрович велел мастеровым на время прервать работу и покинуть залу. «Вы, конечно, пишете в другом жанре, Дмитрий Николаевич». «Но дух борьбы свойственен и вашим работам», — произнес он, делая еще одну попытку понравиться визитеру. «Впрочем, вы, очевидно, пришли не за тем, чтобы вести споры о живописи. Чем я обязан чести принимать вас?» Руднев вынул из кармана серебряную пулю и продемонстрировал ее Остроградскому. «Я хочу поговорить с вами об этом», — отчеканил он. Остроградский на мгновение весь замер, а после указал Дмитрию Николаевичу на табурет, Единственный предмет мебели во всей зале сам же как-то угловато сел напротив на невскрытый пока еще ящик с картинами. «Я слушаю вас, Дмитрий Николаевич», — отрывисто сказал он, глядя собеседнику в глаза. Так они некоторое время сидели, скрестив взгляды, потом Руднев кивнул на картины и спросил. «Неужели вот это все стоило жизни Алеши Жарковского?» Выражение лица Всеволода Александровича сделалось торжественным и одухотворенным. «Стоило!» — произнес он с пафосом. «Тысячу раз стоило! И меня удивляет, что вы, русский дворянин и патриот, можете ставить вопрос таким образом!» Руднева передернула. «Если быть патриотом означает безусловное принятие бессмысленных жертв, то я не желаю носить это звание!» — отрезал он. «Предлагаю вам, Всеволод Александрович, свести обсуждаемый нами предмет исключительно в контекст закона». Так что оставьте при себе свои идейные убеждения и не пытайтесь пичкать меня своей сомнительной патетикой. От вашего русофильского фарисейства меня с души воротит. Лицо Остроградского утратило выражение возвышенной одержимости и сделалось настороженно злым. Он скрестил руки на груди и закинул ногу на ногу. «Извольте», — заявил он с презрительной, но немного натянутой ухмылкой. «Давайте говорить «делеге ферранда» с точки зрения закона». «Что же вы имеете мне сообщить?» «Для начала я хочу сказать вам, что созданная вами организация попадает под определение террористической. И за это преступление вы, господин Остроградский, можете оказаться на виселице. Или, если повезет, до конца своих дней гнить на каторге». «Ужасные вещи вы говорите, Дмитрий Николаевич!» Снова попытался сиронизировать дипломат. «Но позвольте вас спросить». — А какой такой организации вы изволите рассказывать? Я абсолютно не понимаю, о чем вы ведете речь. — Я говорю об отряде «Мстителей», который вы под крылом своего союза патриотического просвещения искусств собрали из юных разведчиков и их учителей. Вы задурили головы мальчишкам и оставшимся неудел воякам, раздали им оружие и указали на предателей Отечества, на обратней по вашему мнению, заслуживавших серебряной пули. — А вы что же, Дмитрий Николаевич... «Считаете, что предатели заслуживают чего-то иного, кроме смерти? Они, как любые преступники, заслуживают справедливого суда и сообразного их преступлением наказания. И так считаю не только я. Так считает закон. Если вы такой поборник законности, Дмитрий Николаевич, почему вы не на коронной службе, а? Каждый выбирает служение по себе». Остроградский хлопнул по колену. «Вот-вот, золотые слова, каждый по себе». «А чего же тогда извольте объяснить? милостивый вы, государь, описанный вами отряд мстителей, если, конечно, допустить, что он существует. Отчего этот отряд не имеет права быть?» «Вы, Всеволод Александрович, все-таки решительно желаете услышать мою оценку вашего деяния с точки зрения нравственности? Что ж, пожалуйста, то, что вы сделали, отвратительно». Ради удовлетворения своих неоправданных амбиций вы решили поиграть в незримого героя и мало того, что позволили себе решать, кто и почему достоин смерти, так еще вовлекли в это наивные светлые души, вложив в их руки топор палача и поставив на линию огня. Сами же вы прятались за их спинами, вы манипулировали своими сподвижниками, спекулируя на честных порывах и благородных в сущности воззрениях, вы «Остроградский». Трусы и подлец, с непомерным и нездоровым самомнением. — Выбирайте выражение, господин Руднев! — скривился Остроградский, но упорствовать в своем оскорбленном достоинстве не стал, а вместо этого спросил. — И что же у вас есть доказательство того, что я имею какое-либо отношение к убийцам с серебряными пулями? Руднев выдержал драматическую паузу, сверля дипломата тем своим взглядом, который, казалось, был способен читать самые сокровенные и потаенные тайны человеческой души. «А откуда я, по-вашему, узнал про юных разведчиков?» Остроградский заметно заволновался. «Вы блефуете!» — заявил он. «Вы ничего не знаете, и доказательств у вас никаких нет, и быть не может!» Дмитрий Николаевич неторопливо достал из внутреннего кармана сложенный в четверо лист разлинованной бумаги, очевидно, вырванной из школьной тетрадки. С одного угла бумага была замарана густым бурым пятном, происхождение которого сомнений не вызывало. «Вы знаете почерк Жарковского?» — невозмутимо поинтересовался Руднев, побледневшего при виде окровавленной записки Остроградского. «Впрочем, неважно. Вот вам образец». Вслед за запиской появилась свернутая в трубочку тетрадь, на обложке которой еще не устоявшимся. Почти детским почерком было написано, что эта тетрадь для записи уроков по русской словесности ученика такой-то гимназии Алексея Жарковского». Дмитрий Николаевич развернул окровавленный листок и, приложив к обложке тетради, продемонстрировал дипломату. «Посмотрите внимательно. Видите? Подчерк один. Эту записку мой напарник обнаружил на груди убитого мальчика, скончавшегося буквально у него на руках. Полиция о ней не знает. Читайте!» «Читайте, говорю вам!» Всего вот Александрович застыл, словно в проличе, потом неуверенно протянул руку к записке, но в последний момент отдернул ее так, будто бумага его обожгла. «Читайте из моих рук», — нетерпеливо наседал Руднев. «Или, может, вам прочесть? Тут сказано, дорогой мой и любимый брат. Если ты это читаешь, значит, меня уже нет. Не грусти. Знаю, что моя смерть не была напрасной. Я отомстил проклятым Тевтоном за твою кровь и кровь нашего отца». Дальше не видно из-за пятна, а потом продолжается. «Хочу, чтобы ты знал, что твой брат был героем. Ты сам все поймешь из дневника». Опять пятно, и после... «Какая это гордость и честь быть не просто юным разведчиком, но еще...» Снова не разобрать и уже в конце. «Ты это место знаешь. Там и спрятал, чтобы маменька не читала. Прощай, брат, не поминай лихом. Береги матушку, твой любящий брат Алеша». «Ну что, Всеволод Александрович, я развеял ваши сомнения в отношении доказательств?» Остроградский беззвучно открывал и закрывал рот, потом резко дернул воротник рубашки так, что отлетела верхняя пуговица. «Щенок!» – прошипел он. «Глупый щенок! Что он там понаписал? Они же все клялись, крест целовали!» Ярость его внезапно в одну секунду прошла, превратившись в такой же силы панический ужас. «Погубил!» – почти взвизнул он. «Все погубил! Меня погубил!» Дипломат закрыл лицо руками и стал, подвывая, раскачиваться из стороны в сторону. Руднев терпеливо ждал, когда к Всеволоду Александровичу вернется способность соображать и вести разговор. Наконец Остроградский опустил руки и пылко заговорил окрыленной новой идеи и новой эмоцией. — Дмитрий Николаевич, дорогой мой Дмитрий Николаевич, ведь раз вы пришли, а не полиция, не жандармы, значит, там ничего такого и не написано в дневнике-то, ведь так? — Я не знаю, что там написано, — пожал плечами Руднев. Дневник где-то спрятан. Очевидно, брат Алексея смог бы его найти, если бы знал, что дневник существует. Но он об этом не знает, поскольку записки этой никогда не видел. Вы понимаете, к чему я клоню? Потому как на лице дипломата страх и отчаяние мешались с надеждой и злостью, Руднев убедился, что Остроградский суть намека вполне уяснил. — Что вы от меня хотите? — выдавил Всеволод Александрович. — Денег? — Дмитрий Николаевич презрительно фыркнул. «Меня затруднительно купить. Я очень богат», — пренебрежительно заявил он. «Тогда что? Говорите же!» В тяжелом взгляде и во всей позе Всеволода Александровича читалось намерение броситься на Руднева и удавить, однако также явственно было видно, что гневный порыв этот сдерживался не столько здравым смыслом или самообладанием, сколько свойственной Остроградскому трусоватостью, которую Дмитрий Николаевич счел нужным еще и подкормить. Он вынул из кармана золотой бригет, щелкнул крышкой, взглянул и небрежно сообщил. «Для дальнейших объяснений у нас осталось совсем немного времени. Если в назначенный момент я не дам сигнал своему напарнику, он тут же пойдет к Жарковским и расскажет им про дневник. Так что давайте, Всеволод Александрович, мы не будем тратить время на глупые выходки и никчемные аффектации. Вы готовы меня слушать?» «Да!» — выдохнул Остроградский. Руднев поощрительно кивнул. «Прекрасно!» В таком случае первое, что вы сделаете, это сейчас же напишите прошение об отставке по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Это уж как вам больше нравится. Второе. Вы завтра же уедете в свое имение. Оно у вас где-то под Тверью? Прекрасные места, очень живописные. Так вот, вы уедете туда и никогда более не появитесь, ни в Питере, ни в Москве. Я договорюсь с уездной полицией, чтобы за вами был неусыпный контроль. Поверьте, сделать это мне труда не составит». — И последнее. Вы расскажете мне все о ваших мстителях, в частности, подробности происшествия в Национале, убийства спекулянта-галантерейщика и покушение в Разумовском клубе. Вам все ясно или есть вопросы? — Только один. — заискивающий тон дипломата никак не вязался с его ненавидящим взглядом. — Какие у меня будут гарантии, что вы завтра же не отыщите дневник и не передадите его властям? «Вам придется довольствоваться моим честным словом», — ответил Руднев. «Впрочем, это бессмысленный вопрос выбора у вас все равно нет». С этими словами Дмитрий Николаевич кликнул слугу и велел принести бумагу и ручку, а спустя еще какое-то время снова вызвал его и приказал отнести на почту конверт, адресованный в Министерство иностранных дел на имя начальника Азиатского департамента, где пока еще служил Всеволод Александрович Остроградский. Когда с этим было покончено, Руднев потребовал от Всеволода Александровича покаяния по делу серебряных пуль. И выяснилось следующее. Отряд мстителей, называли они себя серебряной ратью, появился совсем недавно и как-то из воль, будто вовсе и не патриотическое общество, а мелочный, поскудный заговор сколочных родственников. Началось все с рождественского сборища юных разведчиков, состоявшегося в лектории Музея прикладных знаний, Примечание Музей прикладных знаний до 1919 года назывался Политехнический музей. Конец примечания. По заведенной традиции на него приглашались видные мужи от науки, государственной службы и ратного дела, которые выступали перед мальчиками и вдохновляли их на великое служение царю и отечеству. На этот раз среди представителей воинской элиты оказался некий кавалерийский генерал, овеянный славой и увешанный орденами. Старый вояк ударился в воспоминания о былых походах и боевых товарищах и излагал это все как-то уж больно саркастично, прямо-таки по Лермонтову: Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Насмешка генерала более всего задела двух вожатых из числа бывших пластунов, людей более чем достойных и ничуть не менее, чем генерал героических носящих в петлице ленточку солдатского Георгия и вышедших в отставку по серьезным ранениям, полученным еще в русско-японскую войну. Свою обиду отставные унтеры в полной мере излили Остроградскому по завершению мероприятия, когда вдохновленные мальчишки уже разошлись по домам. Щедро заливая, незаслуженное поругание горькой, бывшие пластуны, что называется, начали за здравие, а кончили за упокой. Сперва они хорохорились и на все лады костерили за знатого генерала, А после в пьяной тоске признали, что прав их превосходительство, не те уж они нынче. От этих их хмельных речей в голове Остроградского что-то перещелкнуло. Подумалось, что вот сидят перед ним два героя, жрут водку и размазывают сопли. А ведь при мудром-то руководстве и известной осторожности могли бы они еще ого-го как послужить на благо России. Да еще и как деликатно-то послужить! Осененный этой идеей, Всеволод Александрович принялся сетовать на времена и нравы, а пуще всего на бесхребетность властей, неспособных из-за преступного либерализма призвать к ответу очевидных врагов Отечества. Вот, например, Остроградский подсунул поднос нос пьяным вожатым московский листок «Мануфактурщик Штиглиц из Выкрестов». Подмял под себя все ситцевое производство и теперь поставляет в госпиталя, да на фронт, бинты и корпию по таким ценам, что за год вдвое обогатился. Явно, что против русского народа дело ведет. Да как к ответу эту сволочь призвать, когда перед законом он чист, а кягнец божий? Вот кабы нашлись истинные патриоты и прихлопнули бы гадину. Да так, чтобы всем ясно стало, за что мануфактурщику участь такая» когда и другим крахобором и прочей нечисти, что копает под империю нашу великую и святую, неповадно станет. Выслушали георгиевские кавалеры-дипломаты и как-то даже протрезвели, притихли, переглянулись и домой заторопились. А на следующий день Всеволод Александрович за завтраком прочел в газете о зверской расправе над мануфактурщиком Штиглицем. Его убили в собственной постели, перерезали горло, а в глотку запихали серебряный рубль. Обнаружить убийц по горячим следам полиции не удалось, но Остроградский не сомневался, что это дело рук его давишних собутыльников. Сперва Всеволод Александрович по собственному признанию до отропи перепугался, а после возликовал столь скорому и успешному воплощению его патриотической идеи. С исполнителями убийства о происшествии он не обмолвился ни словом, но через некоторое время снова пригласил их скоротать вечерок и поведать о неком инженере-механике Волкове, который должен был приехать в Москву на научно-технический симпозиум. Как писали в газетах, Волков был гениальным изобретателем. Большую часть жизни прослужившим на немецком заводе «Даймлера» где по его чертежам собирались знаменитые немецкие автомобильные двигатели, которые теперь приводили в движение не роскошные, сверкающие глянцевым лаком автомобили, а военные грузовики и самолеты. Перед самой войной Волков вернулся в Россию, и гений его стал служить на благо Родины. Но разве могли жалкие пару лет компенсировать весь тот урон, что нанес этот предатель своими прежними изобретениями, работающими теперь на мощь германского оружия? «Экая у мерзавца фамилия подходящая», — заметил один из отставных унтеров. «Волчары есть! волколак, окаянный! Я в книге одна читал, что волколаков нужно серебряной пулей убивать», — поддержал тему его сотоварищ, прищурил глаз и вытянул палец, изображая, будто целится. «Пуф! Прямо в черное его сердце! А после сказать «Николай угодник, батюшка, посади нечистого на цепь окропленную», «А меня защити от происков племени его поганого!» Инженер Волков так и не доехал до Москвы, а был застрелен на маленькой захолустной станции, где вышел из вагона купить себе в буфете пирожков. Поскольку в карманах убитого не нашли ни часов, ни портмоне, преступление сочли ограблением и причислили к послужному списку орудующей в том районе банды «Васьки Гусака». Была, правда, в этом деле одна странность, отмеченная в отчете доктора областной больницы Л.И. Сорокина, проводившего вскрытие. Эскулап указал на тот факт, что вынутая им из сердца убитого поля предположительно могла быть серебряной, но проверять это предположение никто не стал, да и отчет, по чести сказать, ни дознаватель, ни следователь не читали, поскольку причина смерти инженера и ни доктора была очевидна. После этого второго убийства Остроградский решил, что пришло время облечь стихийную пока что идею в красивую и доходчивую форму. Так появился устав «Серебряной рати», состоящий помимо пафосных слов о великой цели всего из двух пунктов, в соответствии с которыми члены тайного отряда должны, во-первых, беспрекословно исполнять приказы своего вождя, а во-вторых, никому и никогда даже под пыткой не раскрывать тайну «Серебряной рати». Повязанные кровью вожатые лично отбирали из числа юных разведчиков бойцов для отряда. Предпочтение отдавалось тем мальчикам, у которых война отняла отцов или братьев. Возвышенная риторика, таинственность, претенциозное название, а пуще всего то, что членам отряда выдавались настоящие револьверы и маузеры, было для таких молодых людей особенно привлекательно. Вскоре серебряная рать насчитывала уже дюжину бойцов, не считая отставных пластунов. К счастью для юношей, никто из них не успел очернить душу тяжким грехом, поскольку три месяца им было отведено исключительно на боевую подготовку. Остроградский не торопился, здраво рассудив, что от уровня готовности его бойцов зависит не только успех будущих акций, но и его личная безопасность. Все казни должны были проходить без сучка и задоринки, так чтобы полиция ни за что не смогла бы выйти на след Серебряной Рати и ее вождя. Когда срок подготовки уже подходил к концу, Всеволод Александрович всерьез задумался о том, где взять достаточное количество предателей, чтобы удовлетворить жажду мести его «ротоборцев». Газеты, конечно, подкидывали немало идей, но этого явно было недостаточно. Нужен был основательный список. И тут ему помог случай. На одном из журфиксов у Каменских Остроградский разговорился с банкиром Гинзбургом. Тот рассказал, что вот уже вторую неделю обхаживает швейцарскую заводовладелицу Мадам Аталь, которая имеет миллионные контракты с российскими оружейными и механическими заводами. Гинзбург имел серьезные виды на партнерство с предпринимательницей, но та беззастенчиво выдвигала ему такие условия, что, по словам достойного банкира, «пойди он на них, остался бы не то что без денег, но и без подштанников». «Проклятущая баба!» — лютовал возмущенный финансист. «Я в жизни своей такой выжиги не встречал. В этой чертовой кукле нет ничего святого. Когда я намекнул ей, что имею ряд полезных знакомств, и кое-кто из высоких чинов обязан мне за незначительные услуги, ну, вы понимаете, эта стерва заявила, что я это неинтересно, поскольку она располагает иным, куда более действенным ресурсом, компроматом, представляете? Это французская салоп «Шлюха! Хранит у себя грязное досье на всех чиновников и дельцов Европы! Да-да! Она таскает его за собой в огромном сейфе! Я видел его своими глазами! Мерзавка пригласила меня к себе для переговоров и похвасталась! Даже имела наглость намекнуть, что и на меня у нее что-то имеется!» «Маленькая французская потаскушка!» Теперь Остроградский знал, где ему найти список врагов России, которых следовало отдать на расправу его благородному воинству. Всеволод Александрович рассказал про сейф пластунам, и те наняли для дела маститого взломщика, которого вместе с его подельниками планировалось по завершению операции ликвидировать. Из всего плана заговорщикам удалось реализовать лишь пункт с убийством Шнифера. В остальном же предприятие, не без помощи Дмитрия Николаевича, потерпело крах. Раздосадованные провалом сторожило Серебряной Рати начали роптать и обвинять Остроградского в своей неудаче, едва не закончившейся их поимкой. Почувствовав, что пахнет жареным, хитроумный Всеволод Александрович заговорил соратником зубы так, что те врас уяснили. Виновником фиаско является посредник, свёдший их с Семеном Битым. Этим посредником был никто иной, как Ануфрий Ануфриевич Судейкин, знакомый одному из пластунов в качестве ростовщика, которому тот время от времени закладывал то свою медаль, то трофейный Танато. Примечание. Танато. Традиционное японское холодное оружие, кинжал самурая. Конец примечания. В тот же вечер грешную жизнь Рихтера Судейкина оборвала серебряная пуля. Это убийство, хоть и искрасило горечь неудачи ротоборцев, истинного удовлетворения им не принесло. Патриоты жаждали поквитаться с настоящим предателем, и тут, вождю серебряной рати, судьба снова предоставила шанс. На этот раз все начиналось со скандала, вернее, с мерзкого и недостойного поступка Федора Андреевича Каменского. По твердому убеждению, Астроградского граф давно уже завидовал успеху Союза Патриотического Просвещения Искусств, особенно тому, что с некоторых пор Союзу стала покровительствовать сама госпожа Андрианова, супруга московского градоначальника. Не стесняясь выбори выборе средств, Федор Андреевич начал распускать о Союзе Патриотического Просвещения Искусств порочащие слухи, а после и вовсе опустился до того, что принялся назначать собрание своего никчемного общества русичи на те же дни и часы, в которые собирался Союз Остроградского, и более того, сообщать всем якобы от имени Всеволода Александровича, что Собрание Союза переносится. Случилось так и теперь. Кипят от праведного гнева, Имея намерение положить конец проискам своего соперника, Остроградский заявился в дом Каменским, но его не пустили даже на порог. Возмущенный таким оскорбительным поведением хозяев, Всеволод Александрович устроил взбучку графскому швейцару и заявил, что не уйдет, покуда их сиятельство не соизволит выйти к нему для объяснений. Граф выйти не соизволил, а прислал вместо себя племянника своей жены, этого никчемного по весу барона фон Клебека. Птолемей Вольфович или Веремей Вольгович, как этот шут предпочитает себя именовать, выслушал претензии Всеволода Александровича, как и ожидалось, без всякого почтения и даже что насмешливо, а под конец и вовсе заявил, что ему некогда, и он спешит. Возмущенный Остроградский язвительно спросил, куда же может торопиться столь необремененный заботами человек, и барон вдруг ему глумливо подмигнул и ответил, «Я иду встречаться с товарищем по заговору, мы собираемся убить царя». «Помните, в газетах писали? Заговор Вервольфа. Так вот, я один из них. Соратники называют меня Вервольфом. Запомните, Остроградский, я Вервольф». От такой отвратительной и недостойной шутки Всеволод Александрович лишился дара речи и даже как бы на время полностью утратил способность соображать. Когда он пришел в себя, фон Клебек отъезжал от подъезда в своем щегольском фаэтоне, имея при этом такой небрежный и скучающий вид – будто бы между ними ничего не произошло. И тут-то Остроградского кольнуло страшное подозрение. Ему подумалось, а что, если этот негодяй вовсе не шутил, а сказал истинную правду? Мог же он думать, что никто просто не поверит такому чудовищному признанию?» Озаренный своим прозрением, Всеволод Александрович вскочил в пролетку первого, подвернувшегося извозчика, и велел тому следовать за коляской барона. С полчаса они колесили по Москве, и вот, наконец, фейтон приостановился у дверей какого-то доходного дома. Из подъезда вышел невзрачный человек в сером пальто с поднятым воротником и в надвинутой на глаза шляпе. Незнакомец подсел к фон Клебику, и коляска покатила дальше». Одержимый своими подозрениями, Остроградский сунул извозчику трешницу и велел догнать экипаж барона и приблизиться настолько, насколько можно. Лихач, будучи парнем рисковым, выполнил повеление барина в лучшем виде, так что через минуту коляски поравнялись. И Всеволод Александрович буквально сунулся под фордек, желая рассмотреть таинственного спутника фон Клебика. «Вы мне не поверите, Дмитрий Николаевич!» Пылко воскликнул Остроградский, он столь увлекся своим рассказом, что, кажется, позабыл о предшествующих этому разговору событиях. «Вы даже представить себе не можете, кем оказался этот человек!» «И кем же?» — сдержанно, но очень сосредоточенно спросил Руднев. «Это действительно был один из тех заговорщиков, о которых писали в газетах. Член капитула! Барон обратился к нему по имени, и я сразу вспомнил! У меня хорошая памятная имена!» Профессиональная привычка дипломата, видите ли. Так что я абсолютно уверен, он назвал его Герр Ютенштайн. Всеволод Александрович торжествующе смотрел на своего собеседника, ожидая от того бурного удивления или возражений, но ничего такого не дождался. Вместо этого Дмитрий Николаевич также ровно задал следующий вопрос. «И что же сделал фон Клебек, когда вы сунулись к нему в экипаж?» О, -о, О! Этот дерзкий преступник расхохотался и заявил, что если я хочу продолжать с ним беседу, то незачем на ходу перескакивать из экипажа в экипаж, что он готов уделить мне пять минут завтра в клубе Разумовского и даже назвал мне точное время встречи. А после снова прибавил: Не забудьте, Остроградский, меня зовут Вервольф. Дальше он вытолкал меня и наорал на моего извозчика. Что было потом, Дмитрий Николаевич, думаю, вы сами догадываетесь: я собрал серебряную рать. И по жребию мы выбрали ротоборца, которому предстояло совершить акт справедливого возмездия. Судьба указала на Алексея Жарковского. Фортуна сперва благоволила ему, помогая пробраться в клуб, но в последний миг, увы, отвернулась. Он так и не успел послужить России. Жаль, что этот смелый юноша умер слишком рано. «А мне жаль, что вы, Остроградский, умрете слишком поздно», — не сдержался Дмитрий Николаевич. «У меня остался к вам последний вопрос». «На том журфиксе, где умер князь Вяземский, вы явно выжидали момента, чтобы переговорить с Павлом Сергеевичем наедине. Что у вас за дело было до него?» Дипломат потупил глаза и залился краской, словно смущенная гимназистка. «Это... это... я не могу вам сказать. Это очень личное...» Запинаясь про он, демонстрируя застенчивость, неожиданную для человека, только что признавшегося в организации тайного общества и в ответственности за убийство пятерых человек. «Отвечайте!» Жестко приказал Руднев. Я хотел просить князя выступить посредником. Я имел неосторожность проявить интерес к даме замужней. А ее муж, он офицер из гвардии, знакомый Павла Сергеевича. В общем, он узнал и грозился вызвать меня на дуэль. Я не терплю крови и стрелять не умею. Дмитрий Николаевич вскочил. Он далее не был способен находиться рядом с этим человеком, низость, трусость и подлость которого имели те масштабы, что вызывали в Рудневе физическое отвращение. «Завтра же вы должны убраться из Москвы», — сухо напомнил он и покинул залу, на стенах которой в золоченных рамах шли в атаку и героически умирали мальчишки былых времен.